Глава 99. Последний шаг. 11 декабря 2280 года. Коперник 3. Место падения Анны. Остров надежды. 17 часов 33 минуты. Они улизнули в самую последнюю минуту. Да еще и наших прихватили. Как глупо. От ненависти к самому себе я до крови прикусил губу, представляя ужасные сцены, главными действующими лицами в которых была моя Юлька, Света и Александр Иванович. Под ногами у меня лежал сухановский соболь, от которого поднимался легкий дымок. Говорят, ее шагоход, используя свои габариты, прикрывал ребят до последнего — протискиваясь в коридоры и лестничные проемы. А когда боезапас закончился, его просто порвали на части. Металл руками. Ну-ну. Ладно, хоть Дашка успела выскочить из машины. Андрей Александрович, много раненых, да почти все. Есть тяжелые, техника уничтожена, боеприпасы подходят к концу тараторила Куфтарева, которая самостоятельно взяла на себя обязанности погибшей Яковлевой. Связи с Кремлем нет, фобосы снова выжгли цепочку. Секаме так и стояли на месте без движения. Пришедший в себя шаман ходил между нестройных рядов соотечественников, что-то тихо напивая себе под нос. Взглянув на перевязанное плечо, докладывающего обстановку секунд поруччика, я подумал о том, что мы проиграли. По всем статьям. Восьмой особый проиграл. Вдруг всем знакомый звук, разрубаемого винтами воздуха, заставил поднять головы к небу. Там, в нескольких километрах от купола, что-то явно происходило. Оптика шлема максимально приблизила эпицентр событий, чтобы во всей красе показать разыгравшуюся трагедию. Прямо у нас на глазах парочка ос, устроила поединок с Ми-26, направляющимся к куполу. Поединок, который транспортному вертолету не суждено было выиграть. «Капитан! Это, наверное, наши беглецы!» — закричал Котов, взмахнув рукой. «Эх, нам бы что-нибудь на колесах, чтобы туда добраться!» «Если бы!» Максимов с оставшимися в живых техниками Пытался реанимировать наш последний транспортный вертолет, неловко накренившийся к плитам посадочного поля неподалеку. Точно такой же, как тот, что в небе сейчас уворачивался от атак истребителей Ромеев. Вся остальная техника была выведена из строя. Преднамеренно и тщательно. Вибрация сообщила о входящем сигнале. «Да, слушаю», — бросил я в микрофон, — уставившись в небо и сжимая кулаки от бессилия. — Товарищ капитан, спускайтесь в подземный гараж, — сообщил мне Варфоломеев Кит. — Нам удалось завести один из бронетранспортеров. Ребята и правда совершили чудо. Уже через пару минут я, Юсупов Снежок, Котов, Кит и Минин неслись по степи в машине, оставляя за собой пыльный след. Бронетранспортер чихал, дергался, но двигался. Мы как раз успели к финалу трагедии. Буквально на наших глазах вертолет рухнул на землю и взорвался, разбрасывая вокруг себя смертельные осколки металла. Пара выстрелов из ручных гранатометов отпугнули осу, завихшую над землей и методично выжигавшую обломки вертолета лазерами. Вторая уже скрылась за горизонтом. Пользуясь защитой костюмов, Мы с Мининым и Котовым разгибали покореженные листы металла, отбрасывали в сторону остатки горящей обшивки и разыскивали выживших. Нам повезло. «Живы — Живы? — спросил я, подавая руку Блинову, которого сразу узнал по рисунку на броне. — Ярко-красное пламя на плече и шлеме пылало так, будто нам настоящего было недостаточно. — Живы! — Выбрался тот, подавая руку товарищу с изображением птички с красной грудкой на нагрудной пластине. Уже при помощи Снегирева мы высвободили еще двух выживших. Первого я узнал сразу. Улыбающийся человечек с цветочком в руке, нарисованный рукой Ульяны на шлеме Маркова, знали все. А вот второго в черно-красном лисе я сначала не опознал». Только увидев знаки различия, понял, кто передо мной. — Здравия желаю, товарищ полковник! — приветствовал я Гамова. — Не смешно, Андрей, не смешно! — раздраженно бросил тот, вытаскивая ногу из дымящихся обломков. — Докладывай обстановку! — Я отследил их! — закричал Игорь, бросившись к нам, как только мы подъехали к куполу. — Как? — «Мы же трекеры в костюмах проверили. Ничего не работает!» — в безумной надежде воскликнул я, схватив товарища за плечи. «Я отследил их по кардиостимулятору Александра Ивановича. Он у него установлен уже здесь. Простая надежная штука. И в отличие от современных, я понял, понял. Давай дальше, без технических подробностей. В общем, вот они». Планшет положили прямо на капот бронетранспортера. Все выпрыгнувшие из машины уставились на мерцающий потресканный экран. — Значит, здесь крадущий свет, — показал пальцем Гамов. — А вот этот остров... — Я сопоставил. — Ладно, это лишнее. Именно на нем могла рухнуть Анна. Здесь даже небольшая гряда холмов есть с одной стороны. Все как в видениях Андрея, — пояснил Игорь, вытянув руки по швам. — Ну а что, получается, что и до Риксу не врал, — кивнул Снегирь. — Если он посадил Настю в лодку вот здесь, то переплыл вот этот отрезок, а затем пешком довел девчонку до купола. Все сходится. — Сигнал четкий, — уставился Гамов на Игоря. — Извините, товарищ полковник, но сигнал пропал пару минут назад, — опустил голову Корнев. — Расстраиваться нет причин, — бодрым голосом успокоил его Борисович. — Возможно, просто зашли внутрь корабля. Это же не GPS-трекер, а кардиостимулятор. — Товарищ полковник, прошу немедленно в вас отправить нас, — сбивчиво начал я, понимая, что несу чушь. — Вас, нас, — рассмеялся Гамов. — Пешком туда пойдете, а затем по воде, как Иисус. Но мы не можем ждать, пока прибудет помощь из крепости. Тут я согласен. Начальник комитета сложил руки на груди. Можно и не пешком, переступая через трупы Сикаме и обломки автоматических турелей, во двор вошел Максимов. Как я любил вот это его безмятежное выражение лица с морщинками в уголках глаз, означавшее только одно — Работа сделана. Мы починили транспортный вертолет. Если осторожно и не тяжело, то долетите куда надо. Ручаюсь. Вот только с посадкой проблемы могут возникнуть. Но вряд ли они вам помешают. Военный совет состоялся здесь же. Нам нужно по одному молодому в группу, иначе они нас сомнут. — Руки опускаются, сердце как бешеное бьется. Тут уже не до боя, — сразу заявил Кит Борисычу. — Согласен, — кивнул полковник. — Капитан с нами. Предположительно, надо еще троих. — Почему троих? — Сделаем четыре группы. На большее у нас ни боеприпасов, ни места не хватит. — Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу капитану, — замерла перед нами Суханова, вздернув острый подбородок вверх. Разрешаю поручик. Я пойду с вами, совсем не просящим тоном выдала она, заглянув мне в глаза. Нет, Даша, не в этот раз. У нас много раненых. Я должна идти с вами. А кого мы оставим здесь, снова возразил я. Все, кто был мне дорог, остались на том корабле. Я иду с вами, с теми, кто мне тоже дорог. Повисла тишина, но никто не улыбнулся. — Ну и дисциплина у тебя, капитан, — покачал головой Борисыч. — Бери, она все равно попрется, вон как глазами сверкает. Бегом за нами побежит. И того уже двое детей. Хотя какие вы нахрен дети! Предлагаю взять еще Малышева и Вагифа Мамедова, вставил Минин, отколупывая обгоревшую краску с наплечной пластины «Мамедов серьезно ранен», — возразила Суханова, которая все еще не ушла. «Я остановила кровь, перевязала его, сделала обезболивающее. Но брать его с собой нельзя. Хотя, конечно, он согласится». «Тогда возьмем Гаврилова», — пожал плечами товарищ. «Он точно в порядке. Я его видел». «Если соберем весь боезапас...» то на дюжину стволов нам хватит с лихвой, — продолжил полковник. — Первая группа, старший я. Со мной Гаврилов, Пашута и... — Лев Геннадьевич, кого из своих еще порекомендуешь? Пойду первым, надо двоих штурмовиков. — Возьмите Леню Карелова, — чуть подумав, сказал прапорщик. — Принек, хоть и молодой, но крепкий, и голова на плечах. — Договорились. — Вторая группа... «Старший — майор Снегирёв. С ним — Греков, Малышев и Минин. Третья группа — старший — Андрей. С ним — Марков, Котов и Неупокоев. Четвёртая — старший — Блинов. С ним — Юсупов, Варфоломеев и Суханова. Понятно? — Так точно, товарищ полковник, — это звались мы. — Вольно. Идем по порядку, прикрываем друг друга, глупости не делаем, — — Гранат надо побольше взять. Будем работать, как наши при взятии дворца Амина. Граната внутрь, очередь — следующая комната. — А как же... Ну, в 20 веке еще не было сканеров в защитных костюмах. Так ведь? Вертолеты, правда, не подвел, но сели мы, обломав стойки шасси. Впрочем, Минин сделал все, что мог. Рассовывая боеприпасы по разгрузке, которую нам, помимо ранцевых ПБЗ, шустро сделали Вовкины ребята из того, что был под рукой, я вспоминал пронесшийся внизу крадущий свет, погруженный в воду. Какой же он был огромный. Наверное, три или четыре Анны. Страшно даже представить, что бы произошло, если бы он благополучно сел на поверхность. Нас бы смяли за минуты. Да что там? За секунды. Анну, которая, слава богу, была там, где мы и думали, все встретили возгласами изумления. Базовый корабль, класс скиталец зарылся носом в гряду холмов, часть из которых просто отутюжил собственным весом. От увиденного даже дух захватило. Высаживаться у самого космолета мы не стали, ибо помнили про парочку «Ос», оставшихся у противника. Отдав приказ Лису установить соединение со всеми защитными костюмами в данной местности, я с надеждой смотрел на появляющиеся в углу виртуального монитора перед глазами картинки-идентификаторы. Нет, костюмов Юльки, Светки и Александра Ивановича сканер не нашел. — Ну что, парни, готовы? — спросил Гамов, застегнув францевый ПБЗ за спиной. Готовы! Готовы! Готовы! Ясное голубое небо с белыми перестыми облаками над нами обещало ясную погоду. Небо нашего дома. Легкий ветерок раскачивал зеленую травку под ногами, и куда ни кинь взгляд, не встретишь ничего сине-фиолетового и ядовито-розового. Восьмой особый проиграл. «Может быть, но мы выиграли», — подумал я, чувствуя, как уверенность наполняет меня. «Горд был служить с каждым из вас», — произнес полковник, щелкнув каблуками. Эта сцена была настолько впечатляющая, а сказано это было так просто и в то же время искренне, что мы, не сговариваясь, одновременно повторили движение Борисча поднеся ладонью к голове. Первый истребитель Ромеев попался нам на полпути к Анне. Створки люка его были распахнуты, и я впервые смог заглянуть в кабину этой машины. Несмотря на компактность, внутри было много места. Панель мигала красными огоньками. То ли сломалось что, то ли энергия закончилась. Забросив туда на всякий случай гранату, мы двинулись вперед. Грузовой люк Анны был распахнут, в глубине горел свет, но это единственное, что мы успели заметить перед тем, как изнутри в нас начали стрелять. Расчищая дорогу крупнокалиберными пулеметами штурмовиков, мы, поддерживая друг друга, ворвались внутрь. Только сейчас я сообразил, почему Гамов создал четыре группы. Дело было не только в еле-еле держащемся в воздухе вертолете, боеприпасах, но и в том, что от трапа вглубь Анны вели четыре коридора, которые сходились в столовой, располагающейся на втором этаже. Помещение для принятия пищи было одновременно и залом для объявлений. Новый коридор, граната, длинная очередь — Поворот направо, комната, очередная граната и снова длинная очередь. Поворот налево, и все повторяется снова. Первым погас Малышев. Затем с моего дисплея исчез Карелов. Смерть Гаврилова я видел собственными глазами. Трое ромеев расстреляли его, устроив засаду. Вместе с Сухановой мы убили двоих гадов, но третий таскивая ногу, скрылся внутри лабиринта коридоров. Мы выскочили в столовую с трех сторон. Группа кита следовала за нами. Один из коридоров преграждал завал, пробиться через который возможности не было. Скорее всего, груда обломков была старая, еще со времен неудачной посадки на Коперник. Восемь ромеев стояли в центре зала, прикрывшись заложниками, лишенными защитных доспехов. Юлька была абсолютно спокойна, только впилась в меня глазами да постукивала подошвой ботинка по полу. Светка волновалась, даже немножко побледнела, но, посматривая на подругу, крепилась и держала себя в руках. Умница! А Александр Иванович чуть прикрыл глаза, будто задремал. Некоторое время мы смотрели друг на друга и ничего не предпринимали. Пришельцы что-то лопотали по-своему, но обращались они не к нам, беседу вели между собой. Киричанская скривила губы и недовольно посмотрела на меня. Что-то не так. Сообразив, я сориентировал внимание искусственного интеллекта шлема на ее тихонько выстукивающий что-то ноге. — Азбука морза Или нет? — Да, точно. — Дело в паузах. После тире — длинная пауза, после точки — короткая, а стук — один. Очень просто. Короткий — точка, длинный — тире. Опция «Азбука Морзе» традиционно была вшита во всех наших системах, так что искусственному интеллекту понадобилось только пара секунд, чтобы расшифровать сообщение. «Насчет три!» — «Насчет три!» — сигналила Юлька. Передав информацию товарищам, я мигнул фонарем на шлеме, давая понять подруге, что понял ее. Рамеи будто что-то почувствовав, начали нервничать. Только бы успеть. На этот раз Киричанская ничего не выдумывала. Просто топнула сначала один раз, потом спустя паузу второй и... На три Юлька ударила стоявшего позади пришельца локтем и резко присела, увлекая его за собой. Мне понадобилось секунда, чтобы короткой очередью сбить шлем с головы противника, а затем пристрелить гада. Плаксин одновременно проделал то же самое, только стоявших позади него инопланетян размазал короткой очередью котов из своего пулемета. Ювелирная работа. — Вы как? В порядке? — бросился я к девчонкам и наставнику. — И тут оставшиеся ромеи пошли в атаку. Со всех сторон полезли, как муравьи. Дошло дело даже до рукопашной. Отступая, наши группы перемешались, пытаясь скрыться в коридорах. Юлька осталась вместе с отрядом Борисыча, Плаксин отошел следом за мной. Бой за каждый угол, за каждый поворот. Схватка, требовавшая кровавой жертвы. Вот Снежок получил попадание в грудь. Но, рухнув на пол, разрядил магазин по ногам бегущих к нему Рамеев, а затем, выдернув чеку из гранаты, подорвал себя и противников. Мы перебили не менее десятка атакующих, прежде чем пулемет Котова замолчал. Пули рикошетили от потолка, заряды плазмы прожигали обшивку стен, расплываясь темными пятнами. В какой-то момент в суматохе сражения я потерял Котова, и мы остались втроем, Александр Иванович стрелял из трофейного оружия, экономя каждый заряд. Он ловко перебегал из укрытия в укрытие, уже поразив четырех нападавших. «Вот тебе и пенсионер». Этажом ниже Гамов тащил раненого Маркова, оставлявшего кровавый след на грязном полу, а за ними, по пятам, пригнувшись, следовало сразу пятеро Ромеев. Когда Борисыч с Андреем скрылись под лестничным пролетом, Неприятель замер на месте, а затем дал залп в сторону наших. Неужели все? Брошенная мной граната разбросала в разные стороны противников, а Суханова длинной очередью прошлась по раненым. Воспользовавшись этим, Плаксин попытался дотянуться до другой винтовки всего в четырех шагах от его укрытия. Прозвучавший одиночный выстрел — Насквозь пробил тело Александра Ивановича, и он неловко повалился навзничь в конце коридора. Я даже подбежать к нему не смог, так как на нас снова хлынула волна атакующих. Суханова бросилась вперед, и я увидел, как точное попадание в костюм отбросило ее на шаг назад. Даша подняла винтовку к плечу, попытавшись выстрелить, но тут же получила ранение в правый бок. Я рывком вырвал ее из-под обстрела, но было поздно. Ее фигурка на моем мониторе потухла, а затем была перечеркнута. Черт! Достреляв магазин и швырнув под ноги наступающим последнюю гранату, я метнулся за угол, чтобы угодить в еще более страшную ловушку. Сразу несколько стрелков полили по мне с противоположного конца коридора. То ли у них тоже патроны закончились, то ли еще что, но мы снова сошлись в рукопашную. Удар, еще удар, в голове моей зазвенело. Кто-то обхватил меня сзади и швырнул на пол. Дважды я успел погрузить клинок в мягкую плоть. Противник справа схватился за живот. Тут же меня начали бить ногами и сорвали шлем с головы, вырвав нож из пальцев. Сюрприз! Сверчок стрекотал снова и снова, выдавая короткие очереди. С такого расстояния броня Ромеев была малоэффективна. Новый удар выбил пистолет из моей руки, и костюм жалобно заскрипел от новых ударов, по голове потекли горячие капли, щеку уколола острая боль. Я думал, мне конец. Но Котов, как смерч, ворвался в коридор, расшвыривая противников в разные стороны. Лев Геннадьевич был без шлема и вооружен только ножом. Пока я пытался нащупать приклад моего мономаха и подняться на ноги, прапорщик подскочил ко мне, вздернув за шиворот и зарядив винтовку свежим магазином. ПБЗ за спиной щелкнул, и я понял, что это последние патроны. Тра -та -та, тра -та. Трата! Короткими экономными очередями я, обливаясь кровью, помогал прапорщику, стреляя по ногам и конечностям Ромеев. Когда последняя пуля разнесла мозги седьмому пришельцу, мы переглянулись Скотовым и рассмеялись. Сил уже что-то делать не было, но я поднял оружие одного из убитых. Пусто. И тут пусто. Снова пусто. Да что такое-то? Взглянув на панель очередного перуна, я увидел ободряющие 64 заряда. Есть! Бам! Раскаленная плазма прожгла отверстие в голове Котова, и он начал падать на пол. Знаете словно в замедленной съемке. По крайней мере, так действительность воспринимал я. Заслонившись протезом от попаданий, я от бедра поливал несущиеся ко мне мерцающие силуэты. Я жал на спусковой крючок снова и снова, пока не понял, что заряды давно кончились, а противники все мертвы. Котов с полуулыбкой, прислонившись к стене, так и смотрел на меня, словно говоря, «Ну, чего ты скис, капитан? Все же не так плохо. Мы победили. А то, что погибли я и другие ребята, так это война, Андрюха». Я сразу вспомнила о Валерке. Что я ему скажу? «Тут выжившие с Анны!» — где-то кричал Минин. Но я все смотрел на тело. Льва Геннадича. Мимо прошел какой-то старичок с самодельной тростью, твердивший одно и то же. — Это все Вероника. Вероника, молодые люди. После ее поступка у них тут начался бардак, борьба за власть. Я всеми силами пытался связаться с вами, но не мог, не мог. Но мне удалось, делая операции, внести ряд изменений такого рода, чтобы натолкнуть вас на мысль, а... Хотелось кричать, потом плакать, потом ругаться нехорошими словами. Но все это потонуло в объятиях ласковых рук и прикосновении теплых губ, прижавшихся к моей шее.